Глава сорок вторая. Ну что ж, еще пара недель, и надо будет собирать вещички. О том, чтобы и дальше снимать шикарную квартиру рядом с офисом, Наташа и думать не могла. Зарплата у нее была вполне приличная, но это ведь самый центр, и цены на аренду здесь были не для работающих девушек. Она тянула до последнего. Как вспомнит свой спальник, от которого до работы больше часа. С момента расширения Москвы район, где у неё была собственная маленькая однушка в бесконечно огромном панельном доме, уже не считался выселками. Там даже было метро, причём не конечная станция. Но всё же, разве можно сравнить это с настоящим центром? С его ресторанами, нарядными витринами, вечерним весельем на широких улицах. Сидя в любимом кафе, Наташа пила коктейли из высокого бокала с зонтиком, И рассеянно листала Тиндер. Ничего интересного. Вообще. Может, она просто не в настроении, конечно, но ей решительно никто не нравился. Расширит, что ли, возрастной диапазон? В конце концов, вот тот же Бабаев. Ему под пятьдесят, а выглядит вполне прилично. Женился он на своей Юленьке в сорок пять. Наташа кликнула по экрану, открывая меню настроек. Посмотрим, что там у нас с женихами из старшего возраста». Она начала меланхолично смахивать портреты несвежих дядек с машинами, бутылками, штангами и удочками. Паноптикум. Безнадега. Еще один свайп влево, и на Наташу уставился своими серыми глазами Прохоров. «Да не может этого быть!» Надя вошла в кафе рядом с метро Парк культуры ровно в полдень. Тёплый осенний день щедро рассыпал по дорогам, зданиям и лицам мягкие солнечные блики, расстелил тонкий туман над молчаливой городской рекой, но Надя ничего не замечала и не чувствовала. После прошлой страшной ночи в Кратове она была словно оглушённый контузий солдат, и только многолетняя привычка к железной самодисциплине не позволила ей отменить назначенную встречу с Марго. «Так даже лучше», — сказала она себе. «Меньше буду волноваться». Марго в светлом костюме уже сидела за столиком и, склонив блестящую вороную голову, смотрела в экран смартфона. Дорогая сумка стояла на соседнем стуле. Надя подошла и взялась за резную спинку. «Здравствуйте, Марго». Там мгновенно положила телефон экраном вниз и протянула ей руку. Осматривая собеседницу своим цепким, как у снайпера, взглядом, Надя почувствовала себя заморашкой. Без макияжа, с посеревшим от бессонной ночи лицом, в гладкой серой футболке и узких джинсах, она выглядела ровно так же, как чувствовала себя. Вконец обессиленной и страдающей женщиной за 40, на которую жизнь вдруг обрушилась всей своей тяжестью. "Надя, спасибо, что согласились встретиться. Что вы закажете?" Спасибо, ничего. Простите, у меня был сложный вечер и ночь. Помогала подруге, она сейчас в больнице. Очень сочувствую. Вам нужна помощь? Нет, спасибо, всё под контролем. Я пришла поговорить, как вы просили. Давайте сразу к делу, если вы не против. Да, конечно. Марго слегка замялась, но всё же спросила. Надя, как ваши дела с картинами для выставки? Дела идут. Если я правильно помню, я должна закончить к концу октября. Пока в процессе. — Понятно, — кивнула Марго. — А какой сюжет? Я начала писать работу в том стиле, который был одобрен на нашей встрече в новой галерее. Надя говорила медленно, стараясь не выдавать своего раздражения. Ради этого ее вытащили в кафе. Такие вещи легко обсуждаются по телефону. У вас нет фотографии? Марго, простите, но я не понимаю. Буквально вчера вечером я сказала вам, что не готова демонстрировать работу, потому что она еще не закончена. Вы это знали и, тем не менее, назначили эту встречу. Зачем? Чтобы лично задать те же самые вопросы? Надя слегка прищурилась, будто дневной свет причинял ей боль и склонила голову на бок. Марго глубоко вздохнула, И налила воду из стоявшего на столе кувшина в два стакана. Один поддвинула Наде, а второй взяла в свою смогловатую руку с безупречным маникюром и сделала большой глоток. Вы правы. Я пригласила вас не для этого, сказала она буднично. Я хочу обсудить ваше будущее. Ваше и Вадима Игоревича. Надя смотрела на неё во все глаза. но не могла произнести ни слова. Сил было так мало, что их не хотелось тратить ни на один необязательный жест, тем более на разговоры. Марго помедлила и продолжила. Надя, я понимаю, что мои слова вас скорее всего шокируют, но я очень прошу вас отнестись к ним со вниманием. Не отвергайте сразу того, что я вам скажу, хотя бы обдумайте. Надя откинулась на спинку мягкого стула и бесстрастно уставилась на Марго. Эта халёная молодая женщина была словно посланцем из какого-то другого, ненастоящего мира. Там, где жила Надя, было так много боли, страха и страданий. Всем, кто жил в её мире, приходилось бесконечно терпеть, преодолевать какие-то преграды, бороться с бедами, скрежетать зубами от усилий. Это был обычный мир. не слишком щедрый, не всегда справедливый и уж совершенно точно не сказочный. А морго с этим гладким лицом в дорогой одежде и выглядит всегда так, будто только что выпорхнула из дорогого салона красоты. Надя прерывисто вздохнула, но не произнесла ни слова. Хорошо, к делу. Надя Я предлагаю вам расстаться с мужем и взамен обещаю деловую поддержку, какую вы захотите. Что? Несмотря на своё изнеможение, Надя всё же удивилась. Что? Что вы мне предлагаете? Надя, я видела ваш пейзаж. Не стану скрывать, это не годится совсем. Вам нельзя выставляться вместе с Вадимом в новой галерее. Вы его утопите. Надя опустила голову, и Маргонь не могла видеть её лица. Выдержав небольшую паузу, она продолжила. Это первая, самая простая мысль. Даже если картины Вадима произведут хорошее впечатление, этого никто не запомнит. Вас разнесут в пух и прах, а плохая пресса после стольких лет в безвестности это крест. Вадим больше не поднимется. Вы знаете, что я права. Марго снова отпила из стакана. Вторая мысль, более глобальная. Если вы согласитесь оставить мужа, я смогу вплотную заняться его карьерой и уверена, что в течение нескольких лет сделаю его звездой европейского масштаба. Надя подняла глаза и несколько секунд молча смотрела на собеседницу. Потом медленно произнесла: А что вам мешает заниматься его карьерой сейчас? Ничего. Марго все же слегка смутилась. Но если Вадим будет свободен, мне станет проще это делать. Это хорошее сочетание художник и грамотный агент. И если вы облегчите нам этот путь, то в дальнейшем будете ли вы развиваться как художник или вернетесь в бизнес, или даже если будете и дальше заниматься этим вашим пансионом, Можете рассчитывать на мои связи. Поверьте, мне будет, что вам предложить. Надя почему-то вспомнила, как тащила из погреба потерявшую сознание Светку, всю в крови и нечистотах. То есть, если Вадим будет женат на мне, звезды ему не бывать? Не дождавшись ответа Марго, она уточнила: А что он сам думает по этому поводу? Он ничего не знает о нашей встрече, быстро проговорила Марго, и Надя наконец увидела, как она волнуется. Даже это у неё получалось красиво, как у опытной актрисы. Уголки ярких губ трепещут, грудь вздымается, чёрные локоны блестят, подрагивая. И мы не обсуждали с ним этот вариант напрямую. Тогда я ничего не понимаю. Вы считаете, это нормально говорить такие вещи практически незнакомым людям, женщине, которая всю жизнь прожила с одним мужем, родила сына, просто прийти и сказать: "Давай до свидания, теперь я тут буду". Просто в голове не укладывается. Надя повернулась боком к столу и попыталась встать, но Марго остановил её властным жестом. "Подождите, прошу вас". Надесно вновь развернулась к собеседнице и, наплевав на все приличия, поставила оба локтя на стол. Ну. Смотрите, в чём тут дело. Я жила в Штатах довольно долго, училась там, работала, пробивалась. До этого я была на Украине. Теперь здесь. И то, что я вам предлагаю, это не банальная ситуация, когда одна баба уводит мужика у другой. Это иное. Да что вы говорите? саркастически протянула Надя. Вы другая, понимаете? Вы на шаг ближе к западным женщинам, чем большинство, которое только и мечтает о тёплом замужестве. У вас есть смелость жить собственной жизнью. Поэтому я вас и позвала. Надя уже не скрываясь, засмеялась. Да что вы несёте? Вы в своём уме? Марго на пару секунд прикрыла глаза, словно собираясь силами И открыв их, заговорила, наклонившись к Наде через столик. Что он вам дал? Вы прожили с этим человеком больше 20 лет. Он жил за ваш счёт. Вы думаете, он теперь будет вам благодарен? Ничего подобного. Люди вообще не любят быть благодарными, а уж мужчины своим женщинам. Он скорее возненавидит вас, чем признает, что добился успеха благодаря вам. Марго говорила с такой убеждённостью, Что не оставалось сомнений. Эти истины она усвоила не из книжек по психологии. Да, вы любили, я не спорю, только так это и можно вынести. Но вы ушли, вы поменяли жизнь, и вам стало лучше. Вы просто не хотите себе в этом признаться. Он не нужен вам больше. Вам будет лучше, проще, интереснее дальше идти без него. Надя сузив глаза и поджав губы, смотрела на Маргариту, И, казалось, почти не дышала. И ему будет проще. Поймите, он эгоист, эгоцентрик. Многие творческие люди таковы. Он пригласил вас сделать совместную выставку. Но только представьте, что будет, если вдруг вы станете успешнее, чем он. А если провалитесь? Вадим в любом случае будет зол на вас. Он будет либо ревновать к успеху, либо обвинять вас в том, что ваши картины слабые, что вы испортили ему такой шикарный шанс. Вы знаете, что я права. Тёмные глаза Марго впились в Надино на лицо и та медленно кивнула, соглашаясь. Вот и получается, что будете вы в будущем развиваться как художник или займётесь преподаванием или ещё чем-то. Не так важно чем, вам будет лучше без него. Ваши пути разошлись, понимаете? Надя отвернулась, И демонстративно стала смотреть в окно, за которым, пересекаясь и чуть ли не сталкиваясь, спешили в разные стороны многочисленные прохожие. В России это не принято, но вообще-то очень разумно периодически анализировать, что вам даёт ваш брак. Делает он вас сильнее или тянет на дно? Немногие готовы себе признаться, что программа, заложенная в основе семьи, закончена. Что для того, чтобы дальше жить счастливо, развиваться, Нужен новый партнёр, новое дело. Вы мне и партнёра нового поыскали. Надя снова смотрела на Марго и улыбалась так спокойно и светло, словно они говорили о чём-то чрезвычайно приятном. Ну, зачем вы так? Хотя понимаю. Конечно, вы шокированы. Я очень благодарна, что вы меня выслушали. «Я знаю, вы сильная и умная женщина. И поверьте, я очень желаю вам и счастья, и успеха. Себе тоже. И мне кажется, в этой ситуации мы обе можем выиграть». Надя расширила глаза, несколько раз покачала головой, словно не веря в то, что услышала, и, наконец, поднялась из-за стола. «Марго, спасибо, что уделили мне столько времени. Всего наилучшего». и, прошагав, печатая шаг к выходу из кафе, Надя с силой рванула на себя тяжело звякнувшую металлическую дверь со стеклом.